Глава 21. Первующие собеседники. Горанфло тотчас отдал свои приказания. Господин Модест велел позвать брата Эзеба, который явился перед лицом судей. Эзеб понял, что случилось что-то особенное. — Брат Эзеб, — сказал Горанфло строгим голосом. — Слушайте, что вам будет говорить мой друг Робер Брике. Вы, кажется, становитесь очень небрежны. Я говорю об ужасных недостатках, которые я заметил в последнем вашем соусе, и о небрежности, с какой вы начинили свиные уши. Берегитесь, брат Эзеп, берегитесь, — говорю я вам. Один дурной поступок увлекает все тело в гиенну огненную». Монах краснел и бледнел, бормоча какое-то извинение. «Довольно», — сказал Гуранфло. Эзеп замолчал. «Что вы приготовили к завтраку?» — спросил благочестивый Аббат. «Сбитые яйца с петушиными гребешками. Потом...» «Фаршированные грибы». «Потом...» «Раки, приготовленные с Мадерой». «Одна мелочь, одни пустяки. Что вы приготовили дельного, основательного, чтобы служило фундаментом для всей этой трень-брени? Договорите скорей!» «Кроме того, будет ветчина с фисташками?» «Фи!» — сказал Горанфло. «Но...» — прервал его боязливо брат Эзеп. «Она выварена в чистом хересе. Я нашпиговал ее говядиной, приготовленной на лучшем прованском масле». Горанфло взглянул с довольным видом на Шико. «Хорошо», — сказал он. «Не правда ли, господин Брике?» Шико сделал успокоительный жест. а еще что спросил горранфло что вы еще приготовили я могу приготовить за одну минуту угря если вам угодно провались эти угри сказал шико я думаю господин брике сказал брат эзеп воспламеняясь мало помалу я думаю что вы отведав моих угрей не пожалеете что же это за редкость ваши угри я их особенным способом откармливаю а а Да, прибавил горанфло. Кажется, римляне или греки, право не знаю, одним словом, какой-то итальянский народ откармливал таким образом морских минок, как брат Зеб. Он это читал у знаменитого Светония, который писал о кухне. Как брат Зеб восклицал шико: "Вы кормите ваших угрей человеческим мясом?" «Нет, господин Брике, я рублю кишки и внутренности домашних птиц и дичи, прибавляю туда немного свинины, делая из этого что-то вроде сосисок и кидая их моим угрям, которые, находясь в пресной проточной воде, делаются очень жирными в продолжении одного месяца и толстее увеличиваются значительно в длину. Тот, которого я подам нынче почтенному Приору, например, весит 9 фунтов». «Да это целая змея», — сказал Шико. Он одним глотком пожирал шестидневного цыплёнка. «А как вы его приготовили?» — спросил Шико. «Да, как вы его приготовили?» — повторил Приор. Сняв кожу и изрубив, я положил его в масло от анчоусов, потом обсыпал самыми мелкими сухарями, а теперь поставлю его на 10 минут в печь, после чего я буду иметь честь подать его в соусе, приправленном перцем с чесноком. «А соус?» — Да, а сам соус? — Простой соус из прованского масла, сбитого с лимоном и горчицей. — Превосходно! — сказал Шико. Брат Изеп стал дышать свободней. — Теперь не достает только пирожного, — заметил важно Горанфло. — Я приготовлю что-нибудь и надеюсь угодить на ваш вкус, господин Приор. — Хорошо, я вам доверяюсь, — сказал Горанфло. — Покажите-ка себя достойным моего доверия. Эзеп поклонился. «Я могу теперь удалиться?» — спросил он. Приор советовался с господином Шико. «Пусть он уйдет», — сказал Шико. «Ступайте и пришлите мне брата дворецкого». Эзеп поклонился и вышел. Брат Дворецкий вошел и получил не менее важные приказания. Спустя десять минут перед столом, покрытым тонкой скатертью, сидели один против другого наши собеседники в двух широких и обложенных подушками креслах, вооруженные ножами и вилками, как два дуэлянта. Стол, слишком просторный даже и для шести человек, был, однако же, совершенно уставлен. Так много брат Дворецкий поставил бутылок различных форм, цветов и достоинства. Эзеп, верный своей программе, присылал по порядку сбитые яйца, раков и грибы, которые обдавали комнату запахом трюфелей. Шико ел, как ест голодный человек, приорно против, как человек, не доверяющий ни себе, ни повару, ни гостю. Но через несколько минут уже Горан Фло начал пожирать, а Шико сделался зрителем. Начали с Рейнвейна, потом перешли к бургунскому 1550 года, потом сделали нападение на Эрмитаж, происхождение которого никому не было известно. Наконец, перешли к вину кающийся «Что вы скажете?» — спросил Горанфло, отведав три раза и не смеющий произнести ни слова. «Жаль, что слабо», — сказал Шико. «А как зовут вашу кающуюся?» «Я ее не знаю». «Как? Вы не знаете, как ее зовут?» «Уверяю вас, не знаю. Я общаюсь с ней через посланного». Шико остановился, закрыл глаза, как будто для того, чтобы проглотить глоток вина, которое у него еще было в горле, но в самом деле, чтобы немного поразмыслить. «Итак», — сказал он спустя пять минут, — «я имею честь обедать нынче перед генералом целой армии». «О, да! Как, вы вздыхаете, говоря это?» «Ох, ведь надо бы найти, а это для меня ужасно утомительно». «Конечно, но зато как это лестно, как прекрасно». «Превосходно, только я не могу заставить молчать во время службы. И третьего дня я был принужден не давать за ужином одного блюда». «Не давать одного блюда? А за что?» «За то, что большая часть из моих лучших солдат, надо признаться». имели дерзость находить недостаточным блюдо, приготовленные из бургундского винограда. Оно бывает третьим каждую пятницу. Вот еще что, недостаточным. от Отчего же оно им недостаточно? Они стали говорить, что голодны, и требовали постного мяса, как, например, перепелов, морских раков и дорогой рыбы. Вот какие обжоры. Если они беспрерывно упражняются, нет ничего удивительного, что их мучает голод. «Но что в этом особенного?» — сказал Модест. «Хорошо есть и постоянно работать — это делает всякий. Что за черт? Надо уметь обуздывать свои желания!» — продолжал достойный аббат, отрезав четверть окорока и положив себе на тарелку. «Пей, Модест, пей!» — сказал Шико. «Ты же задохнешься, друг мой! Ты уже так красен, как рак!» «Это от негодования!» — продолжал Приор, осушая свой стакан. «Ну, — сказал Шико, — продолжай свою историю. Уверяю тебя, она меня очень интересует. Ты не велел им давать одного блюда, потому что им есть хотелось?» «Ну да». «Это гениально». «Наказание произвело страшное действие. Я думал, что они взбунтуются, глаза их горели, зубы щелкали». «Им есть хотелось, — сказал Шико. Вентри де Биш — это очень естественно». «Им хотелось есть, не правда ли?» «Без сомнения». «Ты думаешь?» я в этом уверен но в этот вечер я заметил удивительные действия, которые я предложу на исследование науки. я позвал брата бороме и дал ему распоряжение не давать третьего блюда и вина но спросил шико наконец чтобы увенчать мое дело полным успехом я придумал новое упражнение, желая подавить гидру беззначия ты знаешь что в салтыре сказано вы как бишь да да «Кабис-Париабис-Диагонем!» диагоном э этого не знаешь, Мурбле!» «Про кул кабис драконом, — сказал Шекон, олив еще стакан приору. «Драконом именно, браво!» а, кстати, о драконах. Что же ты не ешь этого угря, он превосходен!» «Благодарю, я уже и так не могу дышать, но рассказывай же!» «Что?» «Да это странное действие». «Какое? Я право что-то позабыл». «Да которое ты еще хотел представить на рассмотрение ученых?» «А, да-да-да, вспомнил». «Ну что же?» «Я назначил вечером упражнения и ожидал, что найду их бледными, истомленными, распростертыми на коленях, и приготовил уже очень приличную проповедь». «Да-да», — продолжал Горанфло, набив рот знаменитым угрём и захохотав так, что его три подбородка и живот затряслись, как студень. — Я хотел сострить, — продолжал он, — ибитый час смеялся один в моей комнате. Каково же было мое удивление, когда я вышел на двор и очутился в толпе весельчаков, живых, бодрых, прыгавших, как кузнечики, и... Вот чудо, о котором я хочу посоветоваться с учеными. — Посмотрим твое чудо. — В одном месте я почувствовал запах вина. — Вина? Стало быть, брат Борроме тебя ослушался? «О, я уверен в Бор-Роме», — вскричал Горанфло. «Это олицетворенное послушание. Если бы я сказал ему, чтобы он сжег себя медленным огнем, он бы пошел разогревать угли». «Вот что значит быть худым физиономистом», — сказал Шико, почесав нос. «На меня он совсем не производит такого впечатления». «Может быть. Но я знаю моего бор понимаешь? Так же хорошо, как я знаю тебя, мой милый Шико». Сказал Модест, становясь все нежнее, по мере того, как делался пьянее. «И ты говоришь, что от них пахло вином?» «От Бараме?» «Нет, от монахов». «Как из бочек, не говоря уже, что они были краснее раков. Я заметил это брату Бараме». «Браво!» «А ты видишь, что я не сплю». «Ну что же он тебе сказал?» «Постой, это было чрезвычайно проницательно». «Надеюсь». Он мне отвечал, что слишком сильное желание производит действие, подобное самому удовлетворению. «Ого!» — сказал Шико. «В самом деле это очень проницательно, как ты говоришь в Энтридебиш. Твой Барраме, я вижу, приумный человек. Я теперь уже не удивляюсь, что у него такие тонкие губы и нос. Ну и ты этому поверил?» «Совершенно. Да и ты, надеюсь, в этом убедишься. Но постой!» «Подвинься ко мне немножко, потому что мне становится что-то трудно поворачиваться». Шико подвинулся. Горанфло сделал из своей широкой руки слуховую трубу и приложил ее к уху Шико. «Ну что же?» — спросил Шико. «Постой же. Помнишь ли ты то время, когда мы были молоды, Шико?» «Помню. Время, когда кровь наша кипела, когда сладострастные желания...» «Модест, модест!» — с укором сказал сыномудренный Шико. «Это говорит бор и я нахожу, что он прав. Это бурное сладострастное желание не производило ли иногда в тебе обмана действительности?» Шико стал смеяться так громко, что стол с бутылками дрожал, как потолок на корабле. «Хорошо», — сказал Шико, — «я пойду в учение к брату Бурроме, и когда он откроет мне все свои теории, у меня будет к тебе, мой почтенный аббат, одна просьба». и «Я ее исполню, Шико, как и все, чего бы ты у меня не попросил. Но скажи теперь, что это за просьба?» «Чтобы ты сделал меня экономом приорства, только на одну неделю». «А что же ты будешь делать в эти семь дней?» «Я буду кормить брата Борромеево теориями. Я буду ему подавать совершенно пустое блюдо и совершенно пустой стакан, говоря, пожелай всей силы твоего голода и жажды индейки с грибами и бутылку Шамбертенского. Но берегись, не напейся допьяна этим Шамбертенским. Берегись, чтобы с тобой не сделалось изжоги от индейки, мой любезный философ». «И так ты не веришь», — сказал Горанфло. «Хорошо, хорошо, к черту теории». «К черту!» — сказал Горанфло. «И поговорим немного о действительности». Горанфло налил себе стакан вина. «О том времени, о котором ты сейчас говорил, Шико. О наших ужинах в гостинице «Рок изобилия». «Браво! Я думал, что ты совсем уже про это забыл». «Глупый, все это скрыто под величием моего положения. Но, мрбля, я остался все тем же Горанфло». И Горанфло стал петь свою любимую песню, несмотря на все протесты Шико. «Но замолчи же, несчастный!» — сказал Шико. «Если бы теперь вошел бор он подумал бы, что ты не пил и не ел целых восемь дней». «Если бы вошел бор он бы сам запел вместе со мной». «Не думаю. А я тебе говорю, чтобы ты замолчал и отвечал на мои вопросы». «Ну так говори». «Ты меня постоянно перебиваешь, пьяница». «О, я пьяница». «Видно, что ты занимаешься военными упражнениями, и монастырь-то твой превратился в настоящие казармы». «Да, друг мой, настоящие казармы, истинные казармы. В прошедший четверг...» «Или нет?» «Да, в четверг». «Постой, я позабыл. В четверг ли это было?» «В четверг или в пятницу, это все равно». «Правда, не в том дело, не так ли?» Ну слушай же, в четверг или в пятницу я вышел в коридор и застал двух послушников с за дуэлью на саблях с двумя секундантами, которые готовы были кажется разорвать друг друга. Что же ты сделал? Я принес с собой плеть, чтобы высечь этих послушников, которые уже убежали. Но барроме А Бароме он и тут явился этот проклятый барроме. он моя правая рука. «Борроме?» «Борроме их догнал и так хорошо отделал, что они до сих пор еще лежат в постели «Я прошу тебя, нельзя ли мне посмотреть их плечи, чтобы узнать силу руки брата Борроме?» — сказал Шико. «Как? Вставать, чтобы глядеть на чьи-либо плечи, кроме бараньих? Никогда. Попробуй эту пастилу из абрикосов». «Нет, морблю я задохнусь». «Ну так выпей чего-нибудь». Нет, мне ведь еще надо идти. А ты думаешь, мне не надо идти? А я пью уже. О, ты совсем другой, а к тому же, чтобы командовать, тебе нужно горло. Ну, один стакан. Только один стакан. Вот этого ликёра. Это для пищеварения, один изэп умеет его приготовлять. Хорошо. Он так хорошо делает свое дело, что как ни наешься, но через два часа непременно почувствуешь страшный голод. Вот славный рецепт для бедных. Если бы я был король, знаешь, что я велел бы сделать? Я велел бы повесить Изеба. Его ликер может уморить с голоду целое царство. О! О, что это там такое? — Это начинаются военные упражнения, — сказал Горанфло. В самом деле на дворе послышался страшный шум. — Без командира, — сказал Шико, — эти солдаты, кажется, плохо знают дисциплину. — Без меня? Никогда, — сказал Горанфло. «Да — до этого и быть не может, потому что командую я. Потому что ведь это я устроил, и вот тебе доказательства. Я слышу, что идет брат Борроме. Верно за моими приказаниями. Действительно, в то же время вошел Борроме, кинув на Шико быстрый косой взгляд. «Ого», — подумал Шико, — «напрасно ты так на меня посмотрел, твой взгляд тебя выдал». «Господин Приор», — сказал Бурроме, — «все готово, и дожидается только вас для осмотра оружия и кираз». «Кираз?» — сказал про себя Шико. «Ого, надо пойти взглянуть». Он быстро встал. «Вы будете присутствовать на моих тренировках», — сказал Горанфло, подымаясь с великим трудом. «Вашу руку, друг мой». — Вы сейчас увидите, как у меня все прекрасно устроено. — Потому что господин Приор — великий тактик, — сказал Борроме, беспрестанно разглядывая физиономию Шико. — Отец Модест — великий знаток во всем, — отвечал Шико, поклонившись. — Ого, — прошептал он. — Станем притворяться, мой орленок, а не то вот коршун, который выщиплет тебе перья.